Ядерное деление радиоэлементов. Теперь мы добрались до последнего звена цепи лабораторных открытий, которым в свое время стало искусственное высвобождение существенной части полной энергии атома, а именно до деления атома. Ферми обнаружил, что в результате нейтронной бомбардировки природных радиоактивных элементов урана и тория Получалась очень сложная смесь радиоактивных продуктов, которые испытывали длинные серии последовательных бета-распадов, обычных по типу для естественной радиоактивности, но едва ли до сих пор встреченных в радиоактивности искусственной. Разумеется, он интерпретировал полученные результаты, руководствуясь установленным ранее простым правилом, описывающим такого рода превращения – Оно указывало на существование целого ряда новых элементов, расположенных в периодической системе за последним из известных элементов ураном. Ферми назвал их трансурановыми элементами. В том, что он выводил это единственное из закона радиоактивных смещений, Ферми был одновременно неправ и прав. Неправ потому, что принимал образовавшиеся из урана в результате последовательных бета-превращений продукты за новые элементы, прав в том, что, как показали более поздние работы, трансурановые элементы действительно могут быть получены. Более того, фактически именно второе из этих двух следствий начинает занимать теперь доминирующее положение. Однако между ураном и торием обнаружились важные различия. Торий превращался под действием только быстрых нейтронов, и продукты распада идентифицировались как новые изотопы элементов с номерами 88-91, то есть актиния, тория и протоктинья. Главное отличие состояло в том, что уран превращался под действием как быстрых, так и медленных нейтронов, причем действие тех и других было в значительной степени разным. Здесь... Ряду последовательных продуктов распада первоначально отводились пять новых мест за ураном с номерами от 93 до 97. -го. Ключ к достижению истинной природы, происходящего с ураном, был дан в работе жолио Кюри и Савиче, которые установили, что одним из урановых продуктов является редкоземельный элемент, похожий на лантан, номер 57, Но отличный от актиния номер 89, правда они не могли утверждать, что это лантан, не сумев доказать, что продукт является изотопом лантана. Затем Ган обнаружил, что другой продукт, принятый за изотоп радия номер 88, явно отличается от радия, но не отличается от бария номер 56. На этой стадии Ган и его берлинские сотрудники приняли в 1939 году справедливую по сей день точку зрения. В согласии с ней, уран по действиям нейтронов претерпевает совершенно новый тип распада, названный делением, при котором два самых тяжелых известных атома, урана и тория, делятся на две более или менее равноценные части. Огромная важность этого открытия была понята очень скоро — Ибо, как уже отмечалось ранее, согласно простым арифметическим правилам, при делении атома должен получаться значительно излишек нейтронов, 20 или даже больше. Ведь только в таком случае из атома урана, для которого отношение n на z равно 1,59, Образуются два атома элементов середины периодической системы, попадающие в свою область стабильности, то есть имеющие отношение от 1,2 до 1,4. К тому же, так как коэффициент Астона становится равным минусу 10, а для урана он составлял плюс 5,4, то энергия, высвобождающаяся в акте единичного распада, должна быть порядка 165 мэв, то есть примерно в 4 раза больше, чем в полной последовательности 14 естественных превращений урана. Продукты деления и их энергия отдачи. Поскольку разгадка была найдена, то вскоре... Стало понятной природой изобилия новых продуктов. Было установлено, что в результате деления образуются две группы атомов. В одной основная часть имеет энергию 70 мегаэлектрон-вольт, в другой 100 мэф. Масса атомов находится в обратном соотношении, что продиктовано законом сохранения импульса. Однако деление не является каким-то одним фиксированным видом распада, как в естественной радиоактивности, доказательством чему служит тот факт, что массы двух образующихся частей тем ближе друг к другу, чем выше энергии нейтронов, вызывающих деление. Для более тяжелой группы М лежит в пределах от 154 до 127, и Z от 51 до 57 – а для легкой группы от 115 до 83 и от 35 до 38 соответственно, хотя среди продуктов распада появляется также и молибден с Z равным 42. Активность урана после облучения так высока, что в сравнении с ней начальная его активность можно считать пренебрежимо малой. Продукты испытывают ряд последовательных, Радиоактивных превращений, в которых бета-излучение сопровождается гамма-излучением. Время их жизни составляет от долей секунды до нескольких лет. Некоторые живут около месяца, причем наиболее представительный тип продуктов дает меньше 10% вкладов в полную активность. Энергетическая отдача, образующихся после деления частей, очень помогает их идентификации и изучению, как это имеет место с некоторыми из короткоживущих продуктов альфа-излучения в естественной радиоактивности. Но здесь, согласно закону сохранения импульса, энергия дачи гораздо выше, так что разлетающиеся части способны ионизовать газы, и, следовательно, можно изучать их треки в камере Вильсона. Эти треки, совсем не похожие на обычные треки альфа-частиц, демонстрируют то, что было удачно названо «эффектом новогодней елки». Энергия продуктов настолько велика, что ядра, поочередно встречающиеся на их пути, в результате переданного им импульса отдачи, сами ионизуют газ и образуют короткие треки, ветви вдоль главного пути их ствола. Отдача дает возможность отличить разлетающиеся продукты деления от неизвестных продуктов превращения обычного типа. На рисунке 91 воспроизведены четыре фотографии, сделанные Богилдом с помощью камеры Вильсона, на которых видны продукты отдачи деления урана, изображенные на снимке 91 а камера была заполнена смесью аргона, с парами спирта и воды при давлении 10 сантиметров, а на снимке 91-м БГ влажным гелем при давлении 34 сантиметра. Колоссальная энергия разлетающихся фрагментов деления проявляется в большом количестве прямых или центральных столкновений их с атомными ядрами. При каждом из таких столкновений ядра отлетаются скоростью, достаточной для ионизации газа и образования короткого трека ветви.